А если бы вокруг были звуки настоящего боя? Если бы мечи громыхали о щиты или о другие мечи, доносилось ржание коней, людские крики, отчаяние из-за неудачи и восторг от того, что еще один вражина упал с отрубленной рукой? Мне самой показалось, что я слышу эти звуки, и хотя там страшно... Очень страшно даже привычные к боям Насти, главе русской дружины, мне все равно хотелось туда вернуться. Наконец, после риторического возгласа экскурсовода «Вопросы есть», конечно, оставшегося без ответа школьники переползли в другой зал, а я подошла к витрине. «Никому не понять жуткое ощущение, когда ты видишь перед собой людей, с которыми бог о бок сражалась против монголов» но только теперь в виде музейных экспонатов. Я почти с горем смотрела на фигуры своих приятелей. Если их останки нашли вот такими в полном облачении, значит, они так и погибли, не дожив до спокойной старости. Хотя у кого из дружины могла быть спокойная старость? У меня ее вон тоже не было. Я долго изучала лица. Не слишком похожие у килаза глаза куда хитрей, а Каргаш и впрямь ноги переставлял точно журавль. Не удержалась от почти горькой усмешки. «Ну и чего мы тут стоим?» Вдруг я даже головой затрясла. Показалось, что Килаз повел в мою сторону глазами, а губы Каргаша дрогнули в приветливой улыбке. Нет, не показалось. Фигура высокого воина повернула ко мне голову, и тут в зале появилась очередная порция присутствующей отсутствующих школяров. Голова Каргаша мгновенно вернулась в свое прежнее положение. Прошептав «Я еще приду», я двинулась дальше. Невыносимо смотреть, как дети разглядывают, или наоборот, не разглядывают твоих приятелей в виде экспонатов. Конечно, в тот день я в музее больше не была. Меня ждала Золотаревка, а там полный шок. Неизвестно, что хуже, чтобы никто о ней не знал или чтобы все-таки узнали. Теперь в Золотаревку возили экскурсии, рассказывая о происходившей здесь битве. Я не слушала сам рассказ, потому что знала, как все было, и мое знание разительно отличалось от нынешних. Но беда была не в этом. По костям моих друзей и соратников по борьбе с Батыем, оставшимся в земле, топтались тысячи и тысячи ног. Далеко не всем было интересно. Далеко не все вообще понимали, когда и что здесь происходило. Не лучше ли было сначала все раскопать, а потом устроить действующую экспозицию с озвучиванием с участием нанятых актеров? осадила сама себя. На это требуются немыслимые деньги, сюда и экскурсии-то водят, чтобы их как-то набрать для дальнейших раскопок. Я ходила по оврагу и вспоминала. Неправильно произносят. во овраг. Само слово «яр» уже означает практически овраг, а Кудай – это имя от слова «дом». Получалось «овраг за домом»? Не знаю». В той жизни не задумывалась, а теперь спросить не у кого. Разве только у приятелей, экспонатов музея. А враг был куда глубже, и ворота не там, а вон там. Через них смогла уйти нарчатка, пока мы стояли насмерть, отвлекая монголов на себя. Постепенно вокруг становилось все шумнее, хотя народа явно не прибавлялось. Странно. Нет. Я не ошиблась. Это шумели не школьники, не любопытствующие любители древности. Я явственно слышала шум боя. Крики нарастали, ржание, звон мечей, знакомые голоса. Я постаралась вдохнуть как можно глубже. Сейчас, вот сейчас я снова окажусь среди своих друзей, тоже взмахну мечом, подгоню славу и ворвусь в битву, разя и разя монголов и временами ища глазами вятича. Я прикрыла глаза, услышала крик сотника. «Ушла! Нарчатка ушла! Ну теперь вперед. Это он кричал, когда нарчатке удалось прорваться сквозь ряды монголов, но тени стали разворачиваться в ее сторону, остались против нас. «Настя!» Стрела ударила с близкого расстояния, но не попала сразу в сердце оставила мне еще немного мгновений жизни. Как раз только чтобы Вятич успел подскочить и начать что-то произносить надо мной. Его лицо все сильнее расплывалось белым пятном, становясь прозрачней и прозрачней. Я прошептала. «Не уходи! Сил позвать по имени уже не было!» В ответ прозвучала. «Девушка, вам плохо?» Открыв глаза, я обнаружила перед собой руслую девицу в спортивной куртке и глубоко надвинутой на лоб шапке. Она озабоченно заглядывала мне в лицо, пытаясь поддержать под локоть. «Нет, нет, все в порядке. Просто голова закружилась». Звуков боя уже не было, вокруг шумели экскурсанты. В положении, понимающе поинтересовалась девица. «Да, определённом». Кивнула я, чтобы она отстала. Но не тут-то было. Девица поспешила обрадовать меня тем, что мы подруги по несчастью. Или счастью – это как посмотреть. Я тоже. Знаете, мне иногда бывает так дурно, что просто голова идет кругом. Правда, зайчик? Зайчиком оказался Бугай килограммов 120 весом. Он явно не понял, в чём проблема, но солидно кивнул. Конечно, дорогая. Вас подвести Вы откуда? Нет. Спасибо. Я на машине. Я из Москвы. О последней фразе я тут же пожалела, потому что следующие пять минут пришлось терпеть косноязычный рассказ о путешествии в Москву в прошлом годе и трепетных воспоминаниях, оставшихся после всего знаменательного события. Повествование то и дело прерывалось риторическим вопросом. «Правда, зайчик?» После которого флегматичный крупногабаритный зайчик кивал и снова переводил взгляд вдаль с чувством выполненного долга. «Вот зачем они приехали сюда?» «Их совершенно не интересовала битва при золотаревке, им все равно, кто погиб у стен сырней и погибли вообще. Приехали для галочки». «Топчут останки моих друзей, да и мои собственные». Отвязаться от разговорчивой спортсменки не удавалось. Её ничуть не смущало то, что я молчу в ответ, вполне хватало согласия своего зайчика. Я с тоской оглядывалась, пытаясь придумать, как избавиться от рассказа о том, что в этой кофе кофе невкусное. «Кто же тебя в школе-то учил, милая?» «Где ты работаешь, что столько сноязычно? Вдруг меня осенило. Быстро извинившись, я помахала рукой симпатичному брюнету, явно разгуливавшему по окрестностям в одиночестве. Брюнет не совсем понял, в чем дело, и пока он не пришел в себя, я успела извиниться и метнуться к нему, вцепившись в рукав и забормотав. «Спасите! Сделайте вид, что мы вместе с вами! Умоляю!» Эта девица меня достала своими разговорами. Он так и не понял, в чем дело, но возражать на всякий случай не стал. Я помахала ручкой спортсменки с зайчиком и поскорее потащила брюнета подальше, чтобы ему не пришлось слушать про невкусную кофе и беременность болтушки в спортивном костюме. Но я недооценила брюнета. «Ну и куда мы пойдем? Игриво осведомился мой Спаситель. «Вы по своим делам, а я по своим». Моя милая улыбка не произвела на него впечатления. «Э, нет, так не пойдет. А где поцелуй в знак благодарности?» «Ох, как же мне хотелось показать клыки, как у оборотня, и тихо пообещать. Я тебя поцелую, потом, если захочешь». Даже хихикнула, не сдержавшись. Брюнет принял мое хихиканье за кокетство и также игриво показал пальцем. «В для начала!» «Угу!» И в лобик для конца. Я действительно наклонила его голову к себе и запечатлела поцелуй в лоб. Что-то в моем поведении уже не понравилось брюнету. Он почти капризно протянул вслед. «Неблагодарная!» Но уверенности в том, что ему хочется продолжить знакомство, в моем голосе уже не слышалось. А если бы я еще какое заклинание прошептала? Меня словно что-то толкнуло. Живо вспомнили слова Вятича. Надо уметь не только пользоваться заклинаниями или заговорами, но еще и не использовать их, когда попало. Вот она, правда жизни». «Трудно научиться, но еще труднее потом не применять». Вятич прав. Но я тут же почувствовала, что горжусь собой. Не против приставучей дорогой спортивном костюме. Не против вот этого. Усаживаясь в машину, размышляла уже чуть иначе. Во-первых, не факт, что мне позволят пользоваться заклинаниями в обычной жизни. Москва – нересные дебри Руси 13 века, где этим никого не удивишь. Во-вторых, не факт, что с переходом мои умения вообще сохранились. Снова всплыл основной вопрос – как же мне жить? Мои знания, действительно происходившего в 13 веке, никому в 21 не нужны. Разве что прийти к кому-то из академиков и объявить, что знаю все доподлинно, и что я скажу? Была, мол, там и своими глазами видела или того хуже участвовала. Ага, можно еще добавить, что вот это мои останки. В Козельске 13 века меня терпеливо приводили в чувства, пропуская мимо ушей все мои глупости. Здесь не станут. Здесь мне психушки не избежать. Вопрос, как жить, так и остался висеть в воздухе. Всю жизнь боялась собак, коров и пауков. Коровы меня не трогали, пауки тоже. Да и собаки разве что косились. Но пересилить свою боязнь я не могла. Потому каждую крупную псину норовила обойти стороной. Так и в этот раз. Я вовсе не собиралась этому монстру ни заступать дорогу, ни тявкать на него, ни даже убегать, провоцируя нападение. Дамочку, выгуливающую псину, немало не заботила, что собака бойцовской породы не только без поводка, кто сказал, что фифа на шпильках может удержать взрослого питбуля, но и без намордника. Отговорка одна. Она не кусается. Я просто мечтала, чтобы собака опровергла это идиотское утверждение прямо на ягодицах хозяйки. Кусается хотя бы раз в жизни любая собака.